Огромными, невидимыми, золотистыми волнами хлынули в город голывудские грезы. Они принесли в город нечто. Это нечто никогда, ни единого раза не видела снов. Она вообще не знала, что такое сон. Поднявшись с постели, Джинджер тоже рассматривала в окно холм, только вряд ли она его увидела. Смотря прямо перед собой, она подошла к дверям, спустилась по лестнице и ступила в предрассветный сумрак. Пес, кот и мышь, укрывшись в тенях, проводили удаляющиеся по аллее Джинджер внимательными взглядами. «Заметили, какие у нее были глаза?» — спросил Гаспот. «Они пылали!» — проговорил кот. «Просто кошмар!» «Она собирается подняться на холм!» — сказал Гаспот. «И мне это не нравится!» «А что тут такого?» — удивилась Писк. «Она постоянно туда ходит, каждую ночь бродит там с загадочным видом!» «Что?» «Повторяю, каждую ночь!» но мы сочли, что у нее тоже этот, как его, романс. «Да по одной ее походке видно, что тут что-то не то!» — в отчаянии взвыл гаспод «Это вообще на походку не похоже. Она не идет, она вышагивает, словно повинуется какому-то внутреннему голосу, который подсказывает ей дорогу». «И не смотри на меня так!» — рявкнула в ответ Писк. «Насколько мне известно, между вышагивать и ходить почти никакой разницы». «А ее лицо? Вы вообще куда смотрели?» «А что лицо? Такие лица у большинства людей. Все они ненормальные». господ перебирал в уме варианты. Вариантов почти что не было. Самый очевидный заключался в том, чтобы найти Виктора и немедленно тащить его сюда. Но этот вариант он забраковал. Именно такой выход выбрал бы Ледди, который без человека шагу ступить не мог. Предполагается, что основная задача собаки, столкнувшейся с какой-то проблемой, состоит в том, чтобы придумать, как бы поскорее привести человека, который мигом все решит. Гаспод быстрыми семенящими шажками догнал Джинджер и вцепился зубами в полуночного халата. Однако девушка даже не замедлила шага, увлекая упирающегося пса за собой. Кот отвратительно захихикал. "Эй, пора вставать!" рявкнул Гаспод, разжимая челюсти. Джинджер шла, не оборачиваясь. «Ну что?» — промяукал кот. «Видишь, думает, что если они в картинки попали, то им теперь все можно». «Я пойду за ней», — сказал Гаспот. «Нельзя порядочным девушкам ходить одним ночью». «Вот в этом все собаки», — обратился кот к писк, — «вечно к людям подлизываются. Помяни мое слово, свой алмазный ошейник и именную миску он получит». «Тебе, котик, мех на твоей поганой шкуре стал мешать?» — прорычал гаспод, обнажая щербатые десна. «Что за отношения?» — возмутился кот, презрительно задирая морду. «Пойдем, писк. Наша мусорная свалка не лучшее место для существования, но, по-моему, там обливают реже». Они развернулись, и гаспод некоторое время свирепо таращился им вслед. «Шагайте, шагайте!» — крикнул он им вдогонку, и сам припустился следом за Джинджер. Сейчас он себя ненавидел. — Будь я волком, — размышлял он, — которым с формальной точки зрения я и являюсь, я бы порвал этого наглого кота в клочья, или как там это называется. Каждый знает, нельзя допускать, чтобы девушка ходила в одиночку по таким опасным местам. Да, я мог бы кинуться на него, мог бы, но не стал. Решил, что это не лучший выход. И вовсе я не собираюсь присматривать за ней. Да, Виктор мне велел приглядеть за Джинджер, но я никогда не опущусь до того, чтобы исполнять человеческие приказы. Этого вы от меня не дождетесь. Еще всякие двуногие будут мне приказывать. Глотку сорвут оравши. Ха! Но если с ней вдруг что случится, он же голову от горя потеряет. Позабудет обо всем на свете. И меня кормить забудет. Не то, чтобы приличный пес нуждался в человеческой кормежке. Я ведь могу и оленины питаться. Да, могу. Загоню оленя, прыгну ему на спину, перегрызу позвонки и буду питаться. Вот только из тарелки сподручнее. Джинджер не сбавляла шаг. Гас подсвесив наружу язык, напрягал все силы, чтобы не отстать. Голова у него жутко болела. Несколько раз он опасливо осматривался, проверяя, не видят ли его другие собаки. Если бы это случилось, он всегда мог бы оправдаться тем, что, дескать, преследовал ее, а она от него убегала, что и соответствовало действительности. Вот-вот. Все хорошо, вот только дыхалка подводит. У него и в молодые годы с дыханием было не все ладно. Держать дистанцию становилось все труднее. — Могла бы избавить шаг, а других подумать. Джинджер уже взбиралась по склону холма. Гаспод хотел было залаять, а если бы кому-то вздумалось попрекнуть его этим, он бы отговорился тем, что хотел ее напугать. Но воздуха в легких хватило только на жалкий хрип. Справившись с подъемом, Джинджер начала спускаться в небольшую, окруженную со всех сторон деревьями лощину. Гаспод прыгнул вниз, с трудом удерживаясь на ногах, и уже открыл пасть, чтобы прохрипеть предупреждение, как вдруг замер, точно проглотил язык, ибо щель между дверью и косяком стала на несколько дюймов шире. Медленной струйкой песок катился по склону холма. А кроме того, Гаспод ясно слышал голоса, изрекающие, как ему показалось, не слова, но предтечи слов, чистый смысл, ничем не прикрытый. Гудение наполнило его голову, словно господа окружил рой комаров, вымаливающих что-то, о чем-то упрашивающих, и вдруг он превратился в самого знаменитого пса на всем плоском мире. Свалявшиеся клубки шерсти были заботливо распутаны, а выленившие проплешины покрылись дивными кудряшками. Мех буквально лоснился на его необъяснимо пружинистом, легком теле. Пасть наполнилась здоровыми, крепкими зубами, Одно за другим ему подносили блюда, дымящиеся немногоцветными органами неизвестного происхождения, составляющими львиную долю его обычного рациона, но жареными отбивными из разных сортов мяса, которые запивал он сладкими лимонадами. Ах нет, не лимонадами, пивом из кубка, на котором было выгравировано его имя. Манящие запахи, клубящиеся в воздухе, возвещали о том, что собаки прекрасного пола ждут случая свести с ним знакомства. Но не раньше, чем он отобедует и утолит жажду. Сотням тысяч людей он внушал самое настоящее восхищение. И ошейник был у него именной. Стоп. Этого не может быть. Только не ошейник. Этак он в два счета превратится в комнатную игрушку. Никаких ошейников. Картина мигом изменилась. И тут ему предстало следующее видение. Стая выскочила из темноты. Мимо пронеслись запорошенные снегом деревья. В пастях сверкали обнаженные клыки, мощные лапы легко несли вперед под сильное тело. Сидящие в санях люди изо всех сил погоняли лошадей, но они были обречены. Полозья наскочили на спрятавшийся в снегу сук, и один человек выпал из саней. Он лежал на снегу, испуская страшные вопли, а волки во главе с господом уже устремились к нему. «Тоже какая-то ерунда, нетерпеливо», — подумал он. «Поедание двуногих, атавизм какой-то, да пахнут они заманчиво». Но чтобы есть их, конфликт основных инстинктов едва не закоротил его шизофренирующий собачий мозг. Раздосадованные голоса оставили свои домогательства и переключились на Джинджер, которая механическими движениями пыталась выгребать песок из-под двери. Одна из личных блох Господа прибольно укусила хозяина. Вероятно, в этот самый миг она возомнила себя самой могущественной блохой на всем белом свете. Он машинально задрал лапу, чтобы почесаться, и наваждение разом развеялось. Он сморгнул. «Вот проклятие!» – взвыл он. «Так вот, что происходит с людьми. Любопытно, а какие грезы видит эта девушка?» Шерсть на загривке господов стала дыбом. Здесь не потребовались неведомые науки, загадочные животные инстинкты. Хватило самых обычных ежедневных инстинктов, чтобы он перепугался до смерти. По другую сторону двери притаилось нечто чудовищное. И она пыталась выпустить это наружу. Он обязан ее разбудить. Укусить – не лучший выход. Зубы у него были не в лучшей форме. Лай здесь тоже вряд ли поможет. Оставалось одно. Песок неохотно расступался под его лапами. Вероятно, его одолевали грезы о скором превращении в гордую скалу. Чахлого вида деревца, окружавшие впадину, тешились мечтами о секвойной будущности. Даже самый воздух, обвивавший его голову, вел себя крайне странно. Но вопроса, о чем именно мечтал воздух, мы касаться не станем». Гаспод подошел к Джинджер и ткнулся носом в ее колени. «Вселенная знает немало жутких способов выведения человека из состояния сна. В их число входят толпа незваных гостей, вваливающаяся в вашу квартиру, истошный вой пожарной сирены, осознание того, что сегодня ведь понедельник, который в пятницу вечером казался таким невероятно далеким. На этом фоне влажный собачий нос не самое страшное бедствие». Однако его особая, неповторимая мокрость хорошо известна знатокам убийственных ощущений, а также владельцам собак. Любовно приложенный к вашему телу кусочек полуразмороженной печенки чем-то напомнит вам собачий нос. Джинджер сморгнула. Искра в глазах разом пропала. Девушка медленно опустила глаза. Выражение нечеловеческого ужаса сменилось на ее лице крайним изумлением. Когда же Джинджер, наконец, признала таращащегося на нее господа, изумление сменилось привычным земным испугом. «Алло!» – скалясь окликнул Гаспод. Она попятилась, в страхе заслоняясь руками от этого ужасного явления. Сквозь ее пальцы посыпался песок. Изумленным взглядом она проводила последние песчинки, после чего снова посмотрела на господа. «Ну и ужас!» – выдавила она. «Что вообще происходит? Что со мной? Почему я здесь?» И вдруг она прижала ладони к лицу. «О, нет!» – прошептала она. «Опять!» С минуты она смотрела на пса, затем подняла взгляд на дверь, после чего резко развернулась, подхватила поло своего халата и устремилась к городу, скрывшись в предрассветной дымке. «Какая-то тварь здесь обитает!» – подумал Гаспот. «Что-нибудь этакое с щупальцами, имеющее привычку сдирать жертв кожу?» Одним словом, если вы отыщете какую-нибудь таинственную дверцу, ведущую вглубь старого храма, не ждите, что мразь, которая оттуда вылезет, будет белой и пушистой. Человеку лучше вообще не встречаться с такими тварями. И собаке тоже. И все же. Неужели она не... И не переставая бурчать, он засеменил к городу. Дверь за его спиной приоткрылась еще на сотую долю дюйма.